Глава 13. Не хочу ее. В десять часов архиепископ Неофит отправился в комнаты патриарха. Он долго говорил с ним и, наконец, с помощью ста тысяч грошей получил дозволение в случае упорства жениха употребить силу. Затем он уведомил вдову, чтобы она приготовила деньги, взяла дочь и приехала в патриархию. Вдова наняла лодку, поехала в Неохарию, где жил ее банкир, взяла его с собою, возвратилась в Константинополе только в полночь, в то время, когда окончилась еврейская свадьба и происходили рассказанные нами сцены, она могла вести свою дочь к жертвеннику Гименея. Они прибыли в патриаршескую церковь, туда же пришел и архиепископ Неофит с женихом. Увидев поликсену, Неокол направился обратно к двери, желая выйти из церкви, но стоящие у дверей священники остановили его. «Как?» — закричал он. «Вы хотите женить меня насильно? Разве церковь тюрьма?» «Здесь нет никакого насилия», — сказал архиерей. «Мы хотим только переговорить с тобой, а после поступай как хочешь. Посмотри на несчастную поликсену. Посмотри на нее!» «И ты не смущаешься?» Не окол, не огорчай дочь мою, твою прекрасную поликсену. Посмотри на нее. Что ты с ней сделал?» «Обратилась к жениху мать. Уверяю вас, сударыня, что я чрезвычайно смущен событиями нынешней ночи. Дочь ваша никогда не питала ко мне ни малейшей привязанности. Она всегда принимала меня очень холодно, и вдруг вы устраиваете такие сцены». — Невинная душа никогда не высказывает своей любви, — прервал его архиерей. — Ее еще более нужно уважать за то, что она любит тебя и не высказывает этого. — Не правда ли, Поликсена, что ты всегда любила Нёкла? — спросил он, подходя к девушке. Поликсена молчала. — Дочь моя, теперь не время молчать. — Да, — принужденно отвечала девушка. — Это да, так принужденно, что я угадываю правду, — сказал Неокол. — А ты хочешь, чтобы она бросилась к тебе на шею и кричала, что она любит тебя? — закричал архиерей. — Только невоспитанные девушки поступают подобным образом. Мы все свидетели, что девушка страдает от любви к тебе. Сын мой, если ты христианин, Если ты веришь в слова Святого Евангелия, ты сделаешься ее защитником. Все это очень хорошо, Ваше Преосвященство. Я вам уже сказал, что мне надо бы подумать об этом деле, но едва я вышел от вас, меня схватили и насильно привели сюда. Для чего? Разве ваша религия предписывает вам так обращаться с заблудшими? Дурное общество испортило тебя, Некл. «Ежели бы ты ушел от меня и встретился со своими товарищами, ты бы наверняка переменил свое намерение, уехал бы в Смирну, был бы причиной многих несчастий и погубил бы свою душу». Правда, религия наша повелевает действовать не силой, но увещанием. Но когда небольшое насилие может предотвратить пагубные последствия, и спасти грешника из рук дьявола, тогда она дозволяет употребить его. Сын мой, я всегда любил тебя и всегда желал счастья как тебе, так и этой несчастной матери, которая пять месяцев тому назад потеряла сына и теперь находится в опасности потерять поликсену. Долг духовника повелевает мне воспользоваться благоприятным случаем и закончить это дело устроив счастливый союз, приятный Богу и могущий служить прекрасным примером для человеческого общества. Дай руку, и я вознесу мольбы ко Всевышнему, чтобы он благословил ваш союз. Дьякон, принеси венцы. Я не могу, владыко! Сегодня я не могу. Мне надо бы подумать. я дал слово другой. Я беру на себя этот грех, сказал архиерей. Поликсена приблизься. Насильно? Я не хочу насильно венчаться. Нет, сын мой, не насильно, а с твоего согласия. Дайте мне три дня сроку, и я обещаю вам жениться на Поликсене. Сын мой, счастье и несчастье приходят неожиданно. Не отвергай предоставляющегося тебе счастья. Никогда ваше Преосвященство... Я не соглашусь венчаться сегодня. Поступая таким образом, вы нарушаете церковные установления. Не сердись, не кричи. Не беснуйся, слепец и грешник, — вскричал архиерей, теряя терпение. Я лучше предпочту перенести несчастье, нежели лишить тебя блаженства. Подойди, Поликсена, начинайте. Тогда вошли бывшие за дверью священники и свидетели. Они схватили и держали Неокла. Обряд бракосочетания начался, и, не имея возможности помешать совершению его, Неокл стучал ногами, крича отчаянным голосом «Не хочу ее! Не хочу ее!» По окончании обряда присутствующие пожелали новобрачным счастья и долговечности. Вдруг дверь отворилась, и вошел султан, В сопровождении Даниила и мальчика. Вот что привело сюда по дешахам. Когда мальчик привел их к своему дому, обрадованные слуги хотели бежать в Патриархию и известить мать мальчика. Но Даниил сказал, что они сами отдадут мальчика матери. Войдя в комнату, Даниил с изумлением увидел свою копию. Он расспросил мальчика разбудил маленькую Софью и убедился, что это были его дети. Он размышлял, какая необходимость могла заставить супругу его и старшую дочь отправиться в такое время в патриархию. Султан тоже был очень удивлен всем этим. Он решился идти в патриархию. Они вошли в ту минуту, когда крики «Не окло, Не хочу ее!» раздавались по всей окрестности».